КУКУШКА СОСТОЯНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ШЕСТЬ ВАДЖЕРНЫХ СТРОК КОММЕНТАРИЙ Chagyalak namkaya norbu rintan. природа всего многообразия недвойственна, истинное состояние каждой отдельной вещи вне умозрительных оценок. Хотя не создаем понятия из того, что называем, как оно есть, все проявляющееся Присутствует. Оно всеблагое. Поскольку все самосовершенно, преодолев болезнь усилий, обладая присутствием, спонтанно пребываем в состоянии созерцания. Краткий комментарий Рикпей Куджук, как и все учения Дзокчена, дает нам возможность глубже понять наше собственное состояние. Когда мы начинаем заниматься учением, не следует считать его каким-то объектом, на который мы смотрим со стороны. Скорее, нам нужно заглянуть внутрь самих себя, потому что учение предназначено для отражения нашего собственного состояния. В учении есть три принципа, они называются «жи», «лам» и «дрибу» — «основа», «путь» и «плод». Эти принципы Приложимы ко всем уровням учения. Первый принцип называется «основа». Люди склонны понимать основу как своего рода источник, из которого возникают различные вещи. Но не имеет значения, какой термин использовать. Даже зная множество различных терминов, вы будете весьма далеки от смысла учения, пока вы по-настоящему не поймете, что означает «основа». Истинная основа — это мы сами. То, как мы начинаем приближаться к этому пониманию и, обретя понимание, развиваем его — Вот что мы называем путем. Путь — это метод, благодаря которому мы можем развиваться, пока не достигнем того, что называется реализацией. Когда мы обладаем определенным состоянием знания, представляющим собой не только слово или представление, а нечто реальное, мы называем это плодом. Если вы хотите знать, что такое путь и плод, нужно сначала понять, что такое основа, иначе вам не от чего будет оттолкнуться. Ведь и дом должен иметь фундамент, чтобы не рухнуть. А чтобы понять свою основу, надо немного понаблюдать собственное состояние. В буддийской сутре тоже используют термины «основа», «путь» и «плод». Там говорят о знаменитых двух истинах — «относительной» и «абсолютной». В дзокчене мы не так много говорим о двух истинах. Но если у вас есть понимание двух истин, вы можете легко понять, что имеется в виду под основой в дзокчене. Когда мы говорим о нашем существовании, мы упоминаем ум и природу ума. Необходимо различать, что одно принадлежит к относительному, а другое — к абсолютному. То, что мы называем природой ума, — это состояние вещей, как они есть. Но невозможно понять это состояние, если мы по-настоящему не знаем своего состояния. Когда мы говорим о свойстве зеркала, то мы имеем в виду его способность отражать ясно, чисто и прозрачно. Эти термины приводятся здесь, чтобы дать нам представление, если бы мы не знали, что такое зеркало, то как бы мы могли понять, что такое ясность, чистота и прозрачность? То же самое верно и по отношению к трем составляющим нашего существования – телу, речи и уму. Рассудочного понимания недостаточно. Реальное знание – вот что нам нужно. Познание вещей на интеллектуальном уровне не представляет большой трудности. Имеет ли человек интеллектуальное или истинное знание, зависит от того, соответствует ли истине то, что этот человек понимает. Возьмем человека, изучившего множество буддийских сутр. Такой человек будет иметь определенное понимание термина «шуньята» или «пустота». Есть много способов понимания этого термина. Например, один из способов – исследование объекта. Мысленно вы расчленяете этот объект вплоть до атомов, то есть обращаете в пустоту. На самом деле этот предмет не превращается в ничто. Но если вы проделаете этот мысленный процесс – то в определенный момент дойдете до того, что называется нангтонг, и ум самопроизвольно проникнет в состояние пустоты. Именно это мы имеем в виду, когда говорим о подлинном переживании того, что раньше было только интеллектуальным пониманием. После этого переживания вы можете перейти к рассмотрению того, почему весь материальный мир есть иллюзия. Если то, что проявляется, не имеет никакого реального содержания, то что же тогда есть, кроме иллюзии? Конечно же, мы понимаем это интеллектуально. Даже если мы знаем, что все иллюзорно, на практике, вследствие нашей привязанности, вещи кажутся нам реальными. Когда у вас сильная головная боль, вы можете сказать себе, что головная боль иллюзорна. Если только подумав таким образом, вы можете избавиться от головной боли, то можете сказать, что ваше знание действительно соответствует реальности. В противном случае это означает, что ваше знание остается на интеллектуальном уровне. Вот почему прежде всего нам надо иметь подлинное понимание. Из трех коренных аспектов учения основы, пути и плода с путем связаны тава, то есть воззрение, способ видения, гомпа, то есть способ практики, и четпа, то есть позиция, поведение, поступки, что относятся к тому, как мы воссоединяем свою практику со всем, что делаем. Рикпей-куджук делится на три части по две строки, соответствующие трём аспектам учения — основе, пути и плоду. Первые две строки. Нацок рангжин мини янг Чаше-ни-ду-тро-танк-трелл. Хотя природа всего многообразия не двойственна, истинное состояние каждой отдельной вещи вне умозрительных оценок. Слово «нацок» означает «многообразие». Оно означает, что на уровне проявленности может возникать множество вещей. Перед нашим человеческим взором открывается множество вещей, каждая из которых отличается от других. Например, если мы видим двух людей, то видим двух разных людей. Если взять отдельного человека, то он состоит из носа, ушей, глаз, волос и так далее. Все, что в наших глазах является отличным, многообразным, называется «нацок». Обычно мы говорим о трех родах видения. Первое называется «ленанг» — «кармическое видение». Например, обычный человек обладает кармическим видением, явившимся следствием определенных причин, создаваемых нашими страстями. Следующий род видения — это нямнанг, видение практикующего на пути. Когда мы высвобождаем свое тело, речь и ум, а также свои элементы, то получаем «ням» — переживание, свойственное практике. Такие видения возникают не в результате очищения нашей кармы, а вследствие того, что когда мы раскрепощены, наша энергия увеличивается». Третий род видения — это тагнанг, чистое видение. Если у нас кармическое видение, то оно нечистое, зависящее от причины. Если эта причина снимается, то мы имеем чистое видение. Вот почему мы говорим, что у реализовавшего человека чистое видение. Какие бы образы мы не видели, все они являются частью нацок. Если мы будем подробно рассматривать каждую отдельную деталь, то получим собрание бесконечного числа вещей. Возьмем для примера наше кармическое видение. Мы говорим, что причинами кармического видения является пять или шесть страстей, которые ведут к пяти или шести локам или мирам. Имеется также другая классификация страстей, например, в сутре упоминается восемьдесят четыре тысячи страстей — Накопление этих различных страстей порождает соответствующие разнообразные следствия, проявляющиеся в виде различных кармических видений. Многие из этих видений нам даже неизвестны, потому что мы принадлежим к человеческому роду и можем говорить только о своем состоянии. Вот что означает надцок, множество состояний существования которых возможно. Рангжин значит природа, неотъемлемое состояние всех тех бесконечных аспектов, которые могут существовать. Мини значит «недвойственное», ми. Частица отрицания не значит «два». Природа всех этих миллионов аспектов недвойственна. Что же это означает на самом деле? В учении Цзокчен у нас нет представлений «это недвойственно», «никакой разницы нет» или «природа всего сущего одна». Буддийская сутра говорит о двух истинах. В ней говорится «все, что вы видите вокруг себя, есть относительная истина, а подлинное состояние всего есть пустота». Это подлинное состояние и является абсолютной истиной». Когда человек сидит в позе лотоса, сложив руки с прямой спиной, внутренне расслабившись, то он может погрузиться в состояние шуньяты или пустоты. И об этом человеке можно сказать, что он находится в абсолютной истине. Когда он заканчивает практику, встает и начинает прохаживаться, мы говорим, что это состояние есть относительная истина. Это можно сравнить с тем, что у человека две ноги – одна относительная истина, а другая абсолютная. Он шагает сначала ногой относительной истины, затем ногой абсолютной истины, и так далее. Когда же мы говорим о единстве двух истин, ясно, что две ноги — это две отдельные вещи. Но в учении Цзокчен недвойственность не означает, что две вещи соединяются. Недвойственность означает, что подход, опирающийся на две истины, приемлем с самого начала. Следовательно, каждый должен открыть для себя, что такое состояние недвойственности во всех этих аспектах. Это очень важно и как способ видения вещей, и как опора для понимания. Например, когда мы делаем практику, у нас могут быть миллионы ням или переживаний. Но если в присущем дзокчену состоянии созерцания мы находимся в своем истинном состоянии, то здесь имеется недвойственность. Мы не можем сказать, что один ням — это то же самое, что и другой, мы не можем вычеркнуть с честь несуществующими различные аспекты ням. Это не означает, что мы мысленно стираем или соединяем, или делаем что-то еще. Это действительно очень важный момент, и его следует хорошо понять. Если вы не идете дальше переживания, то это не очень высокий уровень практики. Если человек возбуждается от ощущения удовольствия, то это не созерцание. Если он, погрузясь в состояние пустоты, по-настоящему пугается этой пустоты, то это тоже не созерцание». И то, и другое называется переживанием. Многие практикующие остаются на стадии состояния переживания, но считают или верят, что находятся в состоянии созерцания. Это называется препятствием. Если мы взглянем на разные аспекты переживаний, то они действительно различны. И тот, кто испытывает приятное переживание и поэтому ходит с улыбкой на лице, полагая, что пребывает в состоянии созерцания, и тот, кто, находясь в состоянии пустоты и испытывая от этого легкий испуг, также полагает, что пребывает в созерцании, оба находятся в так называемом «сонном переживании». В «дзокчене» такие переживания не считаются созерцанием. Существует большая разница между человеком с улыбкой на лице и испуганным человеком. Это называется «нацок». Если есть сотни людей, каждый из которых имеет свое переживание, немного отличающееся от других то это нацок. Рангжин-мини означает, что вы не просто пребываете в состоянии переживания, а используете это переживание в качестве метода погружения в состояние созерцания. В этих переживаниях имеется присутствие... Это не похоже на то, когда вы падаете в обморок или теряете сознание. Существует тот, кто пребывает в этом состоянии. Нет никакой разницы, содержится ли это присутствие в переживании улыбающегося человека или в переживании испуганного, хотя сами по себе эти переживания совершенно разные. «Мини» означает, что две вещи едины, или что мы считаем их одним и тем же. Если мы только скажем, что природа этих вещей нереальна, а следовательно они представляют собой одно и то же, то это будет оставаться умопостроением. Но если человек, пройдя через разные переживания, обнаруживает, что истинное состояние присутствия не имеет никаких различий, тогда истинное состояние нацок будет единственным, а это присутствие будет называться рикпа. Говоря, что различные переживания не равны, Мы имеем в виду именно это. Учитель передает это знание тому, кто его не имеет. Человек следует учителю, чтобы применять учение для развития этого знания. Даже если он не обладает таким знанием собственной природы и истинного состояния, основа всегда заключена здесь. Она, как зеркало, имеющее свойство отражать всё перед собой, все вторичные причины. Вот что мы называем основой, когда говорим, что вещи проявляются по-разному, но их внутренняя природа одна. Она называется изначальным состоянием. Во второй строке мы переводим «чаше» как «отдельная вещь». «Чаше» означает «все частичное». «Ча» означает «часть чего-либо». «Ше» означает «нечто принадлежащее группе». «Нит» означает «истинное состояние отдельной вещи». «Тро-танг-трелл» означает «вне суждения» или «оценки». Каков же тогда подлинный смысл слова «чаше»? Истинное знание находится за пределами представлений о двух истинах. Что касается относительной истины, то мы называем так все, что проявляется перед нами. В учении Цзокчен говорится по-другому. «Юлден катак». «Юл» означает «объект». «Ден» означает «нечто реальное», «действительно проявляющееся». «Катак» означает «изначально чистое». Это очень важный для понимания учения Цзокчен момент. Например, когда мы смотрим на этот навес над нами, то всем нам одинаково он представляется желтым, красным и так далее. Это видение называется нашим общим кармическим видением, потому что мы принадлежим к человеческим существам. Почему же мы люди? Потому что такова наша карма. Мы видим все одинаково вследствие одной и той же причины. Но это не означает, что наш кот-тигр видит вещи точно так же. Птичка или насекомое тоже видят все по-другому. Следовательно, видение бывает разным. Это означает, что не существует жесткого, одинакового для всех видения. «Чаша» означает принадлежность к чему-либо, часть чего-либо или же признак всех отдельных вещей. Это видимое проявление энергии каждого отдельного человека. Но это видимое проявление рассматривается как изначально чистое. Ничто не существует, но все принадлежит нашему изначальному состоянию или является его качеством. Всё проявляется именно так. Если человек обладает знанием того, как оно есть на самом деле в этом состоянии, то не остается ничего, что нужно было бы выяснить относительно существования вещей. Вот почему оно называется «Тро-танг-трелл» вне понятий и оценки». Смысл этих двух фраз в том, что разнообразные видимые проявления существуют, но эти проявления, например, переживания, имеют единственную природу изначальное состояние. Когда мы говорим об основе, то упоминаем три изначальные мудрости, сущность Природу и энергию. Сущность — это пустота. Природа — ясность, а энергия — беспрепятственность. Вот как все проявляется. Все видимые проявления имеют одну и ту же природу, но каждая отдельно проявляющаяся вещь обладает чашей. Каждая возникает как отдельный объект. Например, когда мы говорим об энергии цел, то ее можно сравнить с хрусталем, лежащим на окне. Когда на хрусталь падает солнечный свет, возникают лучи света пяти цветов. Благодаря проявлению хрусталя свет кажется внешним объектом. Точно так же каждая отдельно проявляющаяся вещь является частью нашего изначального состояния. Когда у нас есть такое понимание и знание, мы находимся в состоянии за пределами понятий и двойственных оценок. Если же мы начинаем оперировать понятиями, то мы весьма далеки от этого знания. В учении Цзокчен это изначальное состояние, называемое просто основой, означает наше состояние, и в традиционном буддизме обычно называется природой ума. Таким образом, две первые строки объясняют, что нельзя достичь знания основы посредством понятий. Это возможно только благодаря практике. Третья и четвертая строки. ЧИЖИНГВА ШЕ МИТОГ ЯНГ НАМПАР НАНГДЗАТ КУНТУ САНГ Хотя не создаем понятия из того, что называем «как оно есть», все проявляющееся присутствует, оно всеблагое. Теперь мы переходим к объяснению пути. Чижингва означает «как оно есть». «Как оно есть» значит, что мы ничего не создаем и не меняем, но оставляем вещи такими, как они есть. Адзокчени говорят «чацол трелва» — без усилий. Это означает, что для изменения или создания чего-либо не прилагается никаких усилий. «Тог» означает мышление, создание чего-либо посредством ума. «Митог» означает несоздавание. В том числе не создается даже понятие «как оно есть». Потому что практика дзокчена вовсе не подразумевает, что надо иметь какое-либо понятие и развивать его. Например, если кто-то спросит, как ваше имя, а вы ответите «никак», люди будут звать вас «никак». Хотя в действительности вы имели в виду, что у вас нет имени, это станет вашим именем. Точно так же, если мы используем слова «как оно есть» и привязываемся к этим словам, это может превратиться в понятие. В четвертой строке нам пар означает «присутствует все проявляющееся», «нет ничего недостающего». Кто-то может подумать, что если нет понятий «нет ничего», Все уничтожено, поэтому он не должен ничего делать. Но в дзокчене мы не должны ничего создавать или что-нибудь менять. «Как оно есть» означает, каким всё проявляется. «Нампар» означает формы или цвета, которые проявляются в «нацок». Такое видение непрерывно, и все проявляется, как оно есть. Для практикующего дзокчен нахождение в состоянии созерцания не означает, что наше нечистое видение сразу исчезнет, преобразится и вновь возникнет как чистое видение. Если сейчас мы имеем физическое тело, это значит, что мы все еще имеем причину быть человеком, и поэтому имеем человеческое видение. Мы не должны изменять его или избавляться от него. Мы должны найти себя в этом понимании, в этом знании. Например, если мы знаем, что источником льда является вода, происходящая от белого света, то нас не поставит в тупик внешний вид льда. Другими словами, можно повернуть процесс вспять, возвратиться к источнику и воссоединиться с ним. «Ничто не исчезает, все остается». Вот что означает «нампар нангдзат». Обычно это тибетское выражение переводится как «вайрачана», что, очевидно, соответствует имени Будды — «вайрачаны». Истинный смысл здесь заключается в том, что мы не вмешиваемся в свое видение. «Видение» означает не только то, что мы видим — оно относится к восприятию всех наших органов чувств. Всё пребывает в присутствии. Кунтусанг обычно означает имя Самантабхадры, Будды, символизирующего Дхармакаю. Здесь же это не имя Будды. Кунтусанг означает «всеблагое». Ни от чего не нужно отказываться. Все имеет свою ценность, все имеет право на существование, и все совершенно. Если мы оказываемся в недвойственном состоянии, и при этом имеется видимость миллионов вещей нацок, то что же здесь плохого? Ничего плохого... Здесь нет. Когда мы говорим «все благое, то не имеем в виду что-то хорошее, противопоставляемое плохому. Все мы скованы двойственным представлением о хорошем и плохом. Стоит нам заговорить о хорошем, как мы тут же думаем о плохом, как будто где-то все время таится зло. Здесь все совсем не так. Когда мы говорим «добро», то это вовсе не значит, что нам надо избавиться от всего дурного. Здесь имеется в виду благо за пределами понятий добра и зла. Двойственности уже нет. Мы вышли за рамки двойственности. последние две строкисинпе Цвайи над пангде Лхунги непе жакба ин поскольку все самосовершенно, преодолев болезнь усилий, обладая присутствием, спонтанно пребываем в состоянии созерцания. Эти последние две строки связаны с нашим отношением, которое соответствует плоду. Здесь «плод» означает то же самое, что и наше отношение к этому состоянию присутствия или созерцанию. Плод не рассматривается как некий продукт. Когда мы говорим «как оно есть», это уже плод. Суть в том, есть у нас это понимание или нет. Син п означает завершено с самого начала. Когда мы говорим лхундруп или цокчен, то это означает совершенное с самого начала. Нет ничего, что нужно было бы совершенствовать. Если у нас есть понимание вещей, как они есть, то это само по себе есть плод. Вся трудность в том, что у нас нет этого понимания. Из-за своей кармы и привязанности мы больше склонны только к интеллектуальному знанию, которое вовсе не равнозначно реализации. Так, хотя все знают, что лед получается из воды, на морозе вода остается твердым льдом. В разделе «Дзокчен Семде» есть толкование двадцати качеств самосовершенства, синпе. Если мы хотим ознакомиться с этим толкованием интеллектуально, то нам может быть интересно рассмотреть эти качества одно за другим. Но чтобы понять истинный смысл, совсем не обязательно ограничиваться этим числом двадцать. Таких качеств могут быть тысячи.